Не отвечаю. Гляжу на Иворова Хольда с характерным выражением «А ты что такой?» Тролль крупнее меня раза в два, а в доспехах и во все три. На мне доспехов нет, только меч у пояса. Как же без него? Моя репутация? Не может тролль о ней не знать, в Селунде все они знают. И закон. Хренушки он мне что-то сделает. И не потому, что во дворе моя вооруженная молодежь. Все они, включая Скидя, такому на один зуб. Но если троль со своими попытаются меня без причины и забить, что технически возможно, то потом вам придется быстренько освободить землю нашего острова от своего присутствия. А возможно и всю территорию Дании. Потому что даже простого вольного бонда обижать нельзя. А уж такого, как я и вовсе. Разве что сам Ивор может. Но и он не вправе требовать, чтобы я примчался к нему поджавший хвостик. Он может только просить. Хотя таким, как старший Рагнарсон, отказывают только психи. Или другие конунги. А я пока что не конунг. В свежевылупившийся вождь дружины, в которой не наберется и десятка полноценных бойцов. Нет, я не отказываю, я молчу. Тролль тоже молчит, демонстративно облизывается. Намекает, что неплохо бы ему горлышко промочить. Попьет и станет уже не потенциальным, а состоявшимся гостем, со всем нашим уважением. Но я намека не понимаю. Стою в дверях, держу рожу кирпичом. Представляю, каким меня видят этот громила. Мелкий чернявый волчишка, растопырившийся на, дворе, на дороге медведя. Сущая мелочь. А не сдвинешь. Молодняк прекратил тренировку. Глазеют. Ага, Скиди подозвал вихарька, сказал что-то, и паренек, положив копье и щит, ломанулся в сторону берега. Это правильно. На берегу сейчас в ова толстый и стер мир. Кораблю нашему техобслуживание делают. Им стоит знать, что у нас гости». Громила шумно вздохнул, гулко откашлялся. И, наконец, изволил представиться. «Гримор скальмхальс». То есть, грим «короткая шея». «Короткая шея» — это ему кто-то польстил. Лично я у него вообще шеи не увидел. А что, неплохо звучит, гримор бесшейный. Хольт Ивора бескостного. «Гримор», кстати, это от грима. Так называется та часть закрытого шлема, что личика закрывает. «Защита». Гримор получается. Защитник. Ну да, в хоккее он был бы в роли защитника, выглядел уместно. Хрен проскочишь, но по жизни я бы его в нападающий взял. А лучше самоходным тараном. С такой комплекцией не двери, ворота выносить. Приплюснутая, похожая на репу голова, вырастает прямо из бугрящейся немеренной мышцы плеч. А подбородок, размера которого не в силах спрятать даже кудрявое бородище, лежит прямо на бочкообразной груди. Голос у Гриммера, соответствующий, гудит, как из бочки. «Иврррагнарссон хочет...» «Хочет, значит, видеть меня?» Одинов-любимчик. «Вопрос, а я хочу его видеть?» «Ответ. Ни малейшего желания, мне и дома неплохо. Опять-таки, невеста у меня красы неописуемой. Любушка моя Гудрун, как раз вышла поглядеть, кто тут к нам в гости набивается». Ох, как этот гримор на нее вылупился, аж пальцами шевелит. Так сграбастать стать хочется. Но нельзя. Не вики чай. На Селанде закон строг, и главный гарант его – папа Ивара Бескостного, легендарный конум-карагнар Лотброк, первый разбойник. Ах, прошу прощения, первый воитель этого средневекового мира. Горло промочить, рычит посланец Ивара. Обычай есть обычай. Годром срывается с места, набулькивает полный ковш пива. И я перехватываю у нее ковш и самолично подаю его человеку Ивора. Выражение глубочайшего разочарования легко читается на этом с позволения сказать лице. Еще бы. Если гостю подносит ковш дева, то после спития следует поцелуй, так по обычаю. А вот хренушки. Нечего всяким троллям мою невесту с сальными губищами мусолить. Тем более лапами хватать. Но пиво доброе. По мнению многих, лучшее пиво на селанде. Так что после исчезновения полулитра напитков в волосатой пасти Хольда, лик его, сходный с разными рожами местных зверообразных идолов, обретает умиротворенное выражение. «Ха!» – со смаком выдыхает он, благодарно рыгает и перемещает внимание с соблазнительных бедер моей невесты на покоящийся у очага бочонок. «Да, я впустил их в дом, теперь они мои гости». И мне положено предложить гостю откушать с дороги, что я и делаю. Хольд реагирует позитивно, взгляд его то и дело косит в сторону бочонка. Красавица Гудрун улыбается. Ей нравится гримору Скальмхальс. Еще бы, разодет могучий Хольд в шелка и отменно выделанную кожу. А уж сколько на нем металлов, а оружие какое, а пояс. Улыбка делает Гудрун еще прекраснее, если такое возможно. Медвежьи глазки опять берут на прицел мою невесту. Но пиво опять перетягивает, и взгляд смещается в сторону бочонка. И опять на гудрун. Пусть себе глазеет и завидует. Не откажутся ли славный гримор Хольд и его люди разделить с нами трапезу, повторяю я? Предложить перекус – это по обычаю. А еще политический ход с моей стороны. Спроси гримора напрямик, какого хрена надо от меня Ивору, Он бы наверняка ответил – Вот у Ивра и узнай. А под пивко, до да под угощение, до да под восхитительную улыбку Гудрун тролль наверняка разомлеет и выдаст какую-нибудь полезную информацию. «Хавчик», — рявкую я. Мой шустрый раб появляется через полсекунды. Только и ждал, когда позовут. «С обедом распорядись», — командую я. Собственно, вопросы приема пищи — это теперь дело Гудрун. Но хавчик сообразительный и расторопнее. И сделает все не так только, как сразу, а вовремя. То есть, когда потянутся мои люди. Таким образом, этот холд полезно осознать, что Ульф Черноголовый не простой хускарл, а вождь. Спустя небольшой, но вполне боеспособной дружиной.